Глава двадцать Хаксли. «Что ты ему скажешь?» — спрашивает Брейкер, меря шагами мой кабинет. «Просто расскажу обо всем. Спрошу напрямик, знал ли он, что толку ходить вокруг да около». Джепи сидит на одном из кресел и покачивает ногой. «Я думаю, можно раскрыть карты, полагаю, он оценит твою откровенность». «Тоже так думаю», — добавляет Брейкер. «Ты преподнесешь это как шутку или выберешь серьезный вариант?» Серьезный, отвечаю я, думая о Лоте. Видеть, как она лежит на полу и плачет, это все равно, что получить удар под дых. Случившееся мучает меня. Вместо того, чтобы остаться со мной, она решила, что будет лучше пожить у сестры, где ей приходится спать на полу. Вот как сильно она хотела убраться подальше от меня. И мне должно быть очень стыдно. Моя девочка предпочла спать на полу, чем в одной кровати со мной. Или даже в кровати в комнате напротив. «Думаю, если объясню все честно, а не переведу в шутку, то могу попытаться спасти ситуацию». Умный ход», — оценивает Брейкер, а затем делает глубокий вдох. «Чёрт, надеюсь, он не рассказал никому другому». «До сих пор не пойму, откуда он мог узнать», — удивляется Джей Пи. «Как они все выяснили? Мы никому ничего не говорили, а все остальные подписали контракт». Джей Пи чешет голову. «Думаешь, это была Кэлси? «Качаю головой». «Нет». «Лотти обрадовалась, увидев тебя утром?» — спрашивает Джей Пи. «Вчера, после того, как Лотти ушла, я написал братьям и сказал, что это была не Лотти, а потом подробно рассказал, как все испортил. Я винил их, они винили меня. Я взял на себя ответственность, потому что, по правде говоря, весь этот бардак — моя вина, потому что именно у меня есть какое-то нездоровое стремление доказать... Доказать что? Что я могу заключить сделку?» Какой смысл заключать сделку, если в итоге я причиняю боль самым дорогим для меня людям? Я обидел братьев, причинил боль Лоти. Разве какая-то сделка может быть важнее этого? Нет, — говорю я, вспоминая, насколько подавленная она выглядела. Она едва ли сказала хоть слово. — Ты извинился? — интересуется Джей Пи. Конечно, я извинился. Думаешь, я пошел туда просто так? — Всего лишь проверяю, — защищается Джей Пи. «В последнее время ты много где напортачил. Просто хотел убедиться, что не облажался и в этот раз». «Да нет, я облажался. Единственное, чего я от нее добился, это согласие поужинать со мной сегодня вечером». «Чёрт, правда?» — спрашивает Брейкер. «И что ты собираешься делать?» «Вымаливать прощения. Что еще мне остается делать?» «Доказать, как сильно ты сожалеешь. И как мне это сделать, интересуюсь я». Брейкер пожимает плечами. Черт его знает. Вот почему я ни с кем не встречаюсь. Я не знаю, как обращаться с женщинами». «Не думаю, что причина в этом», — замечает Джей Пи. «Просто ты идиот», — говорит парень, который тоже ни с кем не встречается, — парирует Брейкер. «Потому что я так хочу», — возражает Джей Пи. «Если бы мне нужны были отношения, у меня была бы девушка». «Угу», — Брейкер оглядывает его с головы до ног. «И, кстати, приносят ли плоды флирт с Кэлси?» «Конечно, если бы я проявил чуть больше настойчивости, она бы не устояла». Брейкер фыркает. «Ага, не устояла бы». Брат закатывает глаза, и я уже собираюсь рявкнуть на них. Но тут к кабинету подходит Карла. Она стучит по дверному косяку и сообщает. «Только что звонили с ресепшн и сообщили, что мистер Тони уже поднимается». «Спасибо, Карла». Она кивает, а затем уходит. «Вам двоим нужно убираться отсюда, я должен разобраться совсем сам». Братья собирают свои вещи и направляются к двери. «Удачи, мужик», — говорит брейкер и кивает. Джайпи тоже кивает мне, а потом я остаюсь один в своем кабинете. Сижу в кресле, рассеянно уставившись в экран компьютера. Мне чертовски повезло, что братья поддерживают меня, а они хотят убить за то, что я, возможно, угробил нашу репутацию. Лишил нас источника дохода, и, вероятно, подвел сотрудников. Они могли бы повести себя как эгоисты, но выбрали другой путь, и я им благодарен. Мне и так тяжело осознавать, что я испортил наши слоти отношения. Не уверен, что знал бы, что делать без своих братьев. И да, я сказал, испортил. Это не конец. Я верну лоти, она моя. Навсегда. Карла знает, что Дэйва надо отправить ко мне в кабинет, поэтому, когда раздается стук в дверь, я не удивляюсь. «Дэйв». Встаю и подхожу к нему, предлагая ему руку. «Спасибо, что пришел. «Я думал, что опоздаю». Он усмехается, не подозревая о том, как у меня внутри все сжимается. «На 405-й большая авария. Я успел съехать до того, как встал в пробку». «Разве на 405-й когда-то не бывает аварий?» — спрашиваю я. «Точно». Жестом указываю в сторону зоны отдыха и закрываю за ним дверь. «Присаживайся. Хочешь что-нибудь выпить?» «Нет, спасибо. По дороге сюда я выпил кофе, и не волнуйся перед тем, как прийти, посетил туалет, так что не буду просить пользоваться твоим личным туалетом». Усмехаюсь и сажусь напротив. «Мой личный туалет всегда к твоим услугам». Он прижимает руку к груди. «Какая великая честь! Моя улыбка исчезает, когда я прочищаю горло. Полагаю, с таким же успехом можно сразу перейти к делу. «Я... эм... я надеялся поговорить с тобой на чистоту» дэв едва заметно улыбается кажется я знаю о чем думаешь спрашиваю я желаю узнать что ему известно он кивает знаешь когда элли впервые рассказала мне сначала я и не поверил но после занятия для мам сразу понял что она права снова прочищая горло испытывая искушение ослабить галстук но сдерживаюсь и в чем она была права извини за прямоту но ваши слоте отношения были фарсом Ага, в точку. Стыд и смущение накатывает на меня, мне становится жарко. Черт возьми, как жаль, что перед этим разговором я не догадался снять пиджак. Теперь уже слишком поздно. Уже собираюсь ответить, но Дэйв продолжает. Элли сказала мне это после того ужина у нас дома. Она подозревала, что вы оба притворяетесь. Сначала я подумал, что это выдумка беременной, потому что не понимал, зачем тебе врать, особенно об отношениях. Элли заметила, насколько ты был напряжен, когда Лотти прикасалась к тебе. Твою странную манеру общения. Ты вел себя как робот. Как будто чего-то не хватало, и хотя ты был достаточно убедителен, кое-какие мелочи выдавали вас. Провожу рукой по лицу. Послушай, Дэйв, я могу объяснить. Честно говоря, мне это все показалось довольно забавным. Как далеко зайдёт Хаксли Кейн? Насколько безнравственен человек, который хочет заполучить мой бизнес? Он делает паузу, и я думаю, что меня сейчас стошнит. Безнравственен. Он прав. Господи, как же стыдно. Особенно за то, что он знал. Элли все время придумывала какие-то безумные занятия и решила, что будет забавно взять туда и вас двоих. Я выпрямляюсь на своем стуле. То есть ты специально пригласил нас туда? в смеется. «О, да!» «Ты, наверное, самый зажатый человек, которого я знаю. И, конечно, ты многого добился. Но, Хаксли, есть нечто более важное, чем заключение очередной сделки. И я хотел, чтобы ты понял это. Я подумал, что если мы продолжим этот фарс, то, возможно, из него что-то выйдет. Между тобой и Лотти была связь, и мы с Элли надеялись, что она станет сильнее». Дэйв улыбается. «Так и вышло». Он смеется. «Уверяю тебя, если бы я не встретил Элли, я бы, возможно, никогда и не узнал, что такое настоящая любовь». «Что?» Я пытаюсь осознать все сказанное. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но ты любишь ее, верно?» Нервно кусаю нижнюю губу и смотрю на свои сжатые руки. Киваю. «Да, так и есть». «Я так и знал», — Дэйв хлопает по коленке. Элли считает, что лоти влюбилась в первый, потому что еще в самом начале казалось, что она увлечена тобой. Но я возразил, что ты умеешь скрывать эмоции, и готов поспорить, у тебя первого появились чувства к лоти Раз уж мы говорим об этом, я отвечаю. Думаю, все началось тогда, когда я столкнулся с ней. Что случилось не в Джорджии? Качаю головой. Что тоже удивило Элли. лоти не очень убедительно поддерживала разговор о Джорджии. Я морщусь она никогда не была там тогда как вы познакомились на тротуаре в моем районе она потерялась и я пытался привести мысли в порядок так получилось что мы оба могли помочь друг другу сжимая голову руками не самое приятное знакомство знаешь готов поспорить в знакомствах на улице есть своя доля шарма если не учитывать что мы оба искали мне нужна была фальшивая невеста а ей богатый муж, чтобы произвести на кое-кого впечатление. Никакой романтики. Иногда о романтике свидетельствует не само знакомство, а дальнейшее развитие отношений. И должен сказать, было довольно интересно наблюдать за развитием ваших отношений. Да и вчешет щеку. Я все же не понимаю, зачем ты это сделал? Тяжело вздохнув, я откидываюсь на спинку кресла и признаю. Потому что я тупица. Похоже на правду, но назови мне реальную причину. Реальную причину? Разве это недостаточно, что я тупица? Но Дэйв спокойно выслушал меня, хотя своим поведением я ясно дал понять, насколько коварным могу быть. И признался, что вру. И теперь пришло время идти в банк. Брейкеры JP говорили, что мне никогда не удастся заключить с тобой сделку, потому что ты непростой парень. В бизнесе ты ценишь отношения, а не только деньги. Они сказали, что я не нравлюсь тебе как человек. Захотелось доказать, что они ошибаются. Когда я увидел тебя возле закусочной, и ты представил меня Элли, вранье слетело с моих губ до того, как я успел одуматься. Я решил, что если мы сможем стать приятелями, ты задумаешься о сделке со мной. А что было бы, если бы мы заключили сделку? Что случилось бы с Лотти? Мы бы пошли разными путями. И, наверное, я бы ничего не рассказал тебе. Понятно? Его улыбка исчезает. Сомнительное дело. Я знаю. Провожу рукой по лбу. Поверь мне, я, чёрт подери, знаю, с самого начала братья говорили, что это плохая идея. И когда я взглянул на ситуацию с другой стороны, понял, что мы поступаем неправильно. Но я был настолько зациклен на своей цели, что думал только о бизнесе. В итоге обидел братьев, и что еще хуже потерял Лотти. «Что?» — спрашивает Дейв с беспокойством. «Она тебя бросила?» Я киваю. «Вчера вечером. Кое-кто упомянул, что ты знал о нашей фиктивной помолвке. Я не мог понять, откуда ты это выяснил, поэтому обвинил Лотти, думая, что это она проболтала с Элли. Я вел себя отвратительно, и она ушла. Качаю головой, испытывая отвращение к самому себе. Я все испортил» потому что был так увлечен своими целями и своей репутацией, что забыл одну вещь. все это не имеет значения, если у меня нет человека, с которым я могу разделить жизнь. Она уехала к своей сестре. Щипаю себя за переносицу. Предпочла спать на полу, лишь бы не рядом со мной. И если это не говорит тебе о том, насколько у меня все хреново, то не знаю, что еще сказать». Позволь мне спросить тебя кое о чем и смотри мне в глаза, когда будешь отвечать. Если бы ты мог выбрать одно — Лотти или сделку со мной, что бы это было? лоти Смотрю ему прямо в глаза. Лотти. Она для меня — все. Не знаю, как так получилось, как я мог настолько быстро и сильно влюбиться в девушку, что чувствую физическую боль от ее потери. Но вот он, я, отчаявшийся придурок, готовый на все, лишь бы вернуть ее. Сказанное вызывает улыбку на лице Дейва, Он наклоняется вперед и протягивает мне руку. «Хаксли, может, ты и удивишься? и Я и сам немного удивлен. Но сделка твоя». «Что?» Я неловко держу его руку, не понимая, что мы скрепляем этим рукопожатием. Дуэйн сказал, что он планирует осваивать эту землю. «Так что происходит?» Дэв встает с кресла и застегивает пиджак. «Твои братья были правы. Я не был уверен, что хочу заключить сделку с тем, кого не совсем знаю. Сомневался, что ты сделаешь землей то, что мне может понравиться. Я был невероятно разочарован сделками, которые заключал в прошлом, обещаниями, которые не были выполнены. Поэтому и поговорил с Дуэйном. Я знал, что ты будешь работать с ним, хотел узнать, реалистичны ли твои планы». «А еще знает ли он о вас лоти? «Я хотел понять, во что именно ввязываюсь. Но когда Дуэйн искренне удивился, услышав о вас лоти, я понял. «Хотя ты и врешь, ты не делаешь из меня посмешища». «Чёрт, я бы никогда так не поступил. Если кто и посмешищет, так это я». Я заставил всех сотрудников подписать соглашение о неразглашении, даже Лотти. А те, у кого не было соглашения, поверили, что мы действительно помолвлены». Она переехала в мой дом и все такое. Поверь, я не хотел, чтобы все узнали правду». «Я тебе верю», — решительно говорит Дейв. «Именно поэтому участки твои. Я попрошу своих юристов связаться с твоими и поработать над деталями. Верю, что теперь ты не лжешь и будешь выполнять условия нашего соглашения». «Буду». Дейв, не в моем характере лгать. Честно говоря, каждый раз, когда мы притворялись, я чувствовал себя крайне скверно. «Как и Лотти. Так что я не подведу, можешь мне доверять». «Я уверен в тебя. Теперь. Возможно, другой послал бы тебя, но я нахожу всю эту ситуацию очень интересной, и мне нравится наблюдать, как ты меняешься. Раньше тебя было трудно понять, но лоти поработала над твоим характером. Теперь ты понимаешь свои приоритеты. И, честно говоря, ты стал более человечным. Мне было весело не только наблюдать за твоими попытками, но и общаться с тобой более откровенно. «Хаксли, ты повзрослел, и я действительно считаю тебя другом, пусть ты добился этого обманом. Я только надеюсь, что ты сможешь наладить отношения с Лотти, потому что нам она действительно нравится». «Ого», — отвечаю я. Честно говоря, не ожидал от тебя таких слов. Я думал, что этот разговор пойдет в совершенно другом направлении. Даже был готов начать умолять тебя. Дэв смотрит на часы. Если хочешь встать на колени и умолять о прощении, у меня еще есть минут пять». Он усмехается, и я нервно смеюсь, потому что, черт возьми, я бы опустился и до такого. «Но если серьезно, я все время вспоминаю, как вы двое выглядели после занятия для будущих родителей. Я видел изменения в тебе, заметил, что ты стал более спокойным. Исчезла твоя обычная суровость, и я оценил перемену. Мне понравилось это преображение, и я надеюсь, что оно продолжится». «Хаксли, ты хороший человек. А теперь придумай, как исправить все с Лотти, потому что я знаю, что Элли захочет пригласить вас двоих на праздничный ужин». «Было бы здорово, Дейв. Спасибо. Правда, спасибо тебе за все. Он направляется к двери моего кабинета. «Я тот парень, который может найти хорошее почти в любой ситуации». Но знаешь, со стороны других деловых партнеров ты вряд ли встретишь такое понимание, так что не советую снова проворачивать трюк с фальшивой невестой и ненастоящей беременностью. Поверь, больше никогда. Приятно слышать. Будем на связи. Он машет мне рукой и уходит. Когда я понимаю, что он уже далеко, опускаюсь в кресло и выдыхаю. Ваш мать. Через несколько минут брейкеры JP врываются в мой кабинет. «Чёрт, он неважно выглядит», — замечает Брейкер. «Что это у него на лбу? Пот?» Джей -пи подходит ближе. «Чёрт, это пот, а он никогда не потеет». «Что случилось? Нам крышка?» — спрашивает Брейкер. Я сжимаю руки и смеюсь. «Он смеется? Это хороший смех или безумный?» — гадает Брейкер. «Звучит слегка маниакально. Думаю, он сошел с ума», — отвечает Джей -пи. Он согласен на сделку. «Что?» — одновременно восклицают Брейкер и Джей Пи. «Некогда рассказывать подробности. Мне надо придумать, как исправить все в слоте. Вот что важно». Стою и провожу рукой по волосам. «Черт, я даже не знаю, с чего начать». «Надо сделать все как следует», — говорит Брейкер. «Ты пошел в банк заключив с ней контракт. С таким же успехом можешь пойти в банк в отношениях», — смеясь произносит Джей Пи. Тот на меня снисходит озарение. У меня идея. Я подхожу к своему столу, чтобы убрать в карман телефон и ключи. Пусть адвокаты свяжутся с адвокатами Дейва, я позвоню вам из машины и все объясню. Затем, не прощаясь, выхожу из своего кабинета и прохожу мимо Карлы. Мне нужно успеть сделать кое-что до вечера.